Глава двадцать четвертая. Форма и тембр. У меня ривани стынет в холодильнике. По маминому рецепту сестра поиграла бровями. «Ривани — турецкий пирог, который готовят из манки из твердых сортов пшеницы и нарезают на небольшие кусочки. И не помнила вкус маминого ревани. Помедлив, она неуверенно произнесла. Как ты узнала, что я здесь? Все из-за твоих нитей. Ты светишься, словно маяк в темноте. Я заметила тебя еще час назад. Подумала, что это Ава сказала тебе, где я, и ждала, что ты вот-вот постучишься в мою дверь. Но ты так и не пришла. Люк задерживается на работе, а я, ты же знаешь, ненавижу есть в одиночестве. Слова лились из нее единым потоком. Эта манера речи была такой знакомой, такой ее, что Ио крыла лавиной эмоций. «Знаю», — ответила она. Таис всегда сердилась, если Ио и Ава не ждали и садились за стол без нее. Приглашение на ревание и кофе показалось Ио заманчивым. «К тому же Таис здесь». И она улыбается. «Ничего страшного, если она зайдет». «Хорошо». «Здорово». Когда Ио подошла ближе, Таис привычным движением перегнулась через забор и отперла калитку, как будто делала это уже тысячу раз. Скорее всего, так оно и было. Хозяева этого дома наверняка были ее друзьями. Сестры пересекли улицу и, пройдя мимо кустов роз, петуней и циней, поднялись на белую веранду и вошли в дом, оставив дверь приоткрытой. «Позволь мне провести тебе экскурсию!» Таис резво запорхала по дому. и следовало за ней, держась на некотором расстоянии. Первой комнатой была гостиная, оформленная в ярко-зеленых и мягких желтых тонах. Легкий ветерок колыхал занавески в цветочек. На полке над камином стоял ящик с сигарами, который Ио видела в кабинете Сен-Ива. Дальше шла кухня. Лососева розовая и уютная, словно из кукольного домика маленькой девочки. Риване стоял в высоком холодильнике в углу комнаты, но вся кухня была наполнена запахом манной крупы и лимона. У Ио потекли слюнки. Риване был в доме Ора редким угощением и появлялся на столе только на зимнем пире или в годовщину свадьбы родителей. Таис взяла Ио за руку и потащила вверх по лестнице, попутно рассказывая, как они переделали спальню и отремонтировали ванную. Чувства Ио невероятно обострились, когда ее ладонь оказалась в ладони Таис, как в детстве, до того, как все изменилось. Они осматривали комнату для гостей, когда Ио выпалила. «Ты на меня сердишься?» Таис, говорившая что-то о том, что в этой части дома нужно починить крышу, умолкла на середине фразы. Она заглянула Ио в глаза и нахмурилась. «Почему я должна сердиться?» «Почему?» Обычно Таис щедро метала в Ио свой гнев, словно королева, бросающая монеты из своей колесницы. «Вот, берите и падайте на колени. Разве я не великодушна? А теперь она не может найти повода для гнева?» Ио вспомнила Розу, выпускающую дым из окна ночлежки. «Что мы сделали с Таис?» «Ты просила Аву не говорить мне, что вернулась», — сказала Ио. Басые пальцы ног Таис выпрямились на ковре. «Я думала, что ты сердишься на меня. Я была резка с тобой перед своим уходом и сомневалась, что ты меня простишь». «Она что, извиняется?» Ио никогда не слышала из уст Таис извинений, поэтому едва ли могла угадать их форму и тембр, слова эхом отозвались в таинственных глубинах ее сердца и из этого гула зародилась трепетная надежда они могут начать сначала вернуться в то время когда ио таис и ава были единой душой разделенной на три тела одним дыханием в трех грудных клетках прощение ио получилось таким же бесформенным как и извинение таис это было непростое время а сейчас Тон Таис был ожидающим, даже умоляющим. А сейчас... Боги. Сердце Ио мгновенно растаяло. Эти два слова показались ей оливковой ветвью, протянутой, чтобы она могла исправить ошибки прошлого и смело шагнуть в будущее. «Теперь уже лучше», — ответила она, едва дыша. Сестра сжала руку Ио и потащила ее вниз по лестнице. Ее голос был певучим, лицо сияло. «Сварим кофе, а?» «Кофе и ревани, комфорт и безопасность». Ио представила, как садится рядом с сестрой и просто рассказывает ей все, что наконец-то встретила свою нить судьбы, что он оказался милым и забавным и просил ее подождать его после работы, что она противостояла Бьянке Росси, что спорила с Авой, что ужасной ценой сторговалась с девятью. Таис всегда умела успокаивать ее. Возможно, теперь, когда она рядом, И он наберется достаточно смелости, чтобы хорошенько обдумать загадочные строки. Рещица, невидимый клинок, жница судеб». Они вошли в кухню, наполненную сладким ароматом сиропа. И он хотел наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с этой новой, расслабленной, веселой версией своей сестры. Ей было поручено сварить кофе по кукски снять напиток с огня, не дав ему закипеть пока Таиса оформляла большое блюдо с фруктами, такими яркими и сочными, что Ио подумала. Их, должно быть, привезли сюда прямо из летающих садов равнин Нереиды. Сестры вошли в прежний ритм, носили подносы на заднее крыло, расставляли фарфоровые кофейные чашки и маленькие хрустальные тарелки для сладостей на столике в патио. Ио была так очарована тем, как легко они вернулись к своим прошлым «я», что обратила внимание на стол только тогда, когда он был уже накрыт на шестерых. «Я думала», — осторожно сказала она, «что мы попьем кофе наедине». Ой, Ио, не стесняйся. Через пару минут у нас здесь собрание команды, и я очень хочу, чтобы ты познакомилась с Люком. Он тебе понравится, Ио. Он такой же милый, как наш папа, и такой же смешной, как мама. У него музыкальный вкус, как у Авы, и острый, как бритва ум, совсем как у тебя». «А ты замечала его улыбку? Ты не устоишь перед его чарами, вот увидишь!» Лицо Таис просияло. По сердцу Ио разлилась холодная горечь, сжимая его все сильнее и сильнее. Всю свою жизнь ей приходилось чем-то жертвовать ради того, чтобы Таис чувствовала себя счастливой. И вот появился сын Ив. Она встретила этого человека всего пару лет назад, но уже вся светится от радости. Того самого человека — который был главным подозреваемым в расследовании Ио. Боги, она должна как-то предупредить сестру, защитить ее. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — начала она. Улыбка тотчас исчезла с лица Таис. Пробудился ее проницательный ум. «Ава говорила тебе, чем я зарабатывала на жизнь последние два года. Ты превратила наш маленький бизнес в узнаваемый бренд», — с гордостью сказала Таис. Поэтому я и хочу, чтобы вы с Люком познакомились. Его идеи, его инициатива, он стремится достичь того же самого, что и ты с нашим детективным агентством, но в большем масштабе, доводя дела до суда». Ио покачала головой. «Таис, послушай, меня наняли расследовать серию убийств в Вылах. Жертвы и нарожденные, убийцы, женщины, чье оружие — оборванная нить жизни». Они заявляют, будто посланы вершить правосудие. Я не смогла узнать, являются ли они нарожденными, потому что Сен-Ив изъял из публичного реестра все соответствующие записи. Ранее эти женщины записались добровольцами в инициативу, а их жертвами были люди, которым комиссар пытался предъявить обвинение, но потерпел неудачу. И вчера я слышала, как один из людей Сен-Ива намекнул, что за всем этим стоит именно он. Таис притихла. Ее ладони замерли на спинке скамейки. Взгляд остановился на Ио. «Люк и мухи не обидит», — решительно сказала она, словно это был неоспоримый факт, — и ушла. Ио последовала за сестрой через заднюю дверь. Они обе оказались в ванной комнате. Ио встала у дверного косяка, наблюдая, как Таис моет руки. «Я знаю, в это трудно поверить, но все улики указывают на него». «У меня есть основания полагать, что этим может заняться Бьянка Росси. Поэтому нам нужно уходить». «В этом замешана Бьянка Росси?» «Именно она наняла меня. Ей известно о моих подозрениях». «Ты убедила королеву мафии Илов в том, что мой жених убивает людей?» — недоверчиво спросила Таис. «На это указывают улики. Прошу тебя, просто пойдем. Со мной и Авой ты будешь в безопасности». «Я отыщу последнего духа, заставлю его признаться, кто им помогает, а потом пойду к властям и...» Таис вытерла руки и посмотрела на Ио через зеркало. «Я не покину Люка. Он не тот, кем вы его считаете». Это не рекламный ход и не сбор голосов. Он начал воплощать свою идею после того, как был уничтожен Орден Фурий. Без них сообщество и нарожденных погрузилось в хаос Ио. «Больше некому держать их в узде и привлечь к суду. Нам необходим новый орден, который на этот раз будет всеобъемлющим и абсолютно прозрачным». «Какими бы загадочными ни были эти убийства, Люк не имеет к ним никакого отношения. Я не удивлюсь, если это дело рук его конкурентов, которые распускают слухи, чтобы попытаться опорочить его перед завтрашними выборами. Знаю, людям из Илла все это кажется подозрительным», но он, правда, пытается помочь людям из Илов. Ио перебила сестру, пытаясь скрыть раздражение. Критиковать Таис всегда было нелегко. Это требовало особой аккуратности, осторожных интонаций и формулировок. «Ты сама из Илов, Таис!» «Ты понимаешь, что я имею в виду?» В Илах все убеждены, что мир жаждет их краха. Бьянка Росси в особенности. Там считают, что все, кто находится у власти, политики, знаменитости, полиция... Коррумпированы. Это было правдой. Жители Илов любили посудачить о том, что весь мир в сговоре против них, но на то у них имелись веские причины. Население Илов состояло из иммигрантов и нарожденных, беднейших из бедняков. Остальные районы города даже не смотрели в их сторону. Более того, после бунтов лунного заката весь мир винил Илы в гибели фурий. Единственная причина, по которой у Ио все еще была работа, Состояло в том, что дела Илов никогда не волновали полицию. Но теперь у богатенького мальчика из Нанзи возникла грандиозная идея объединить и нарожденных, и стражей закона, бедных и богатых. Конечно же, Илы ему не поверили. Мир уже сгорел дотла, как раз из-за чьих-то добрых намерений. «Но люк не такой», — не сдавалась Таис. «Боги всемогущие». Да он сдал полиции, собственных родителей, когда обнаружил, что они скрывают десятки несчастных случаев на своих фабриках. Всего за восемь месяцев он арестовал больше преступников, чем оба его предшественника, вместе взятые. «Ты говоришь словами из его предвыборных листовок, потому что это я их пишу», — парировала Таис. «Малыш!» — вдруг раздалось в фае. Таис вытянула шею. «Мы здесь!» По телу Ио, с макушки до кончиков пальцев ног, пробежал холодок. Она услышала, как пришедшие закрыли дверь, сняли обувь, повесили на вешалку пальто. Услышала их оживленную беседу, когда они двинулись вперед по коридору. Ио с тревогой взглянула на Таис. Та шепотом сказала, «Останься, дай мне шанс доказать, что он ни в чем не виновен». «Таис!» — раздался чарующий голос Сен-Ива. «Где ты?» Схватив Ио за запястье, Таис быстро вытянула ее из ванной. «Иду!» В кухне собрались четыре человека. Две женщины что-то обсуждали, рассматривая открытую папку. Какой-то мужчина изучал содержимое холодильника, а сын Ив, перегнувшись через кухонную стойку, готовился сунуть в рот кусок ревани. Увидев Ио, он опустил пирог и спросил. «А это у нас кто?» «Люк, познакомься с моей младшей сестрой, Ио». Радостно сказала Таис, выталкивая Ио перед собой. Ио, это мой жених, Люксен Ив. Девушек зовут Мари и Ханне. Они руководят нашей компанией. А хитрец опустошающий холодильник, глава нашей службы безопасности, Арис Лифтырю. Мари и Ханна приветственно помахали руками. Но Ио их едва видела все ее внимание было приковано к мужчине, замершему возле холодильника с двумя бутылками пива. Она узнала это долговязое телосложение, эту бородку, бледную кожу, идеально чистую одежду. «Беги», — подумала Ио, — «разворачивайся и беги со всех ног!» Но на ее плечах, не давая сдвинуться с места, лежали ладони Таис.